Юлия Семьбергская. Жил-балдинка. Гриша. Гриша два года. Мелкота. И на девочку похож. Я сколько раз говорил его маме. Тетя Оля, отстригите ему эти кудряшки. Зачем? Они ему не мешают. Понятно, что не мешают, но ведь на девочку похож. Я еще годик полюбуюсь, а потом отстригу, смеется тетя Оля. Через годик ему можно будет косо заплетать, бедный Гришка. Мне для Гришки ничего не жалко. Я ему свой старый экскаватор протягиваю. Там все равно ковш не работает. Еще у меня целая коробка машинок, у которых чего-нибудь не хватает. Колес, дверок, фар. Гришка долго с ними играет. А уши медведей и собак пусть сколько угодно тискает. Они только рады. Им ничего оторвать невозможно. Я за 6 лет не смог, а Гришка тем более не сможет. Мелкота. Иногда я бегаю на кухню, чтобы воды попить или яблоко погрызть. И тут убежал на минуточку. Возвращаюсь. А Гришка стоит на стуле и хозяйничает на полке с моими пластилинными человечками. «Тебе машинок мало? Ты чего туда полез?» – разозлился я. Гришка смеется и кого-то мнет. У меня в животе все похолодело. Вдруг он самого доброго Федю мнет. «Ну-ка, со стула слезай, упадешь!» Говорю я строгим голосом и обхватываю Гришку под мышки. Он сползает со стула, протягивает мне разноцветный комочек. Я смотрю, и в животе у меня все вообще замерзает, потому что этот комок... Федя. У него были зеленые штаны, а еще с одной стороны сохранился Федин глаз. Я смотрю на Гришку и понимаю, что сейчас стукну его или толкну. Вот через секунду. А Гришка вдруг перестает улыбаться, и нижняя губа у него выезжает вперед. «А если тебя вот так?» – показываю я на комок. «И надо меня так!» – говорит Гришка. Он подходит, прижимается ко мне и просит. И надо меня так. Глупый. Думает, что я правда могу брата в комок смять. Ни за что. Федю я заново слеплю. Я помню, каким он был.